Камыши. В такие времена кажется, что мир был черным всегда. Это, конечно, не так. Джол Кита заметил оттенок рассеянного голубого цвета в верхнем иллюминаторе буквально 10 минут назад, перед тем, как они проваливаются сквозь глубинный рассеивающий слой. Ему говорили, что теперь тот изрядно истончал, но все равно впечатлял. Светящиеся сифоны форы и рыбы-фонари, да и не только они, все равно красиво. Но он остался в тысячи метров над головой. Тут же нет ничего, кроме тонкой вертикальной черты кабеля от передатчика БИП. Скаф с легкой руки Джоэла лениво вертится, носовые струи рассекают воду уходящим вниз штопором. Линия передатчика появляется перед главным иллюминатором примерно каждые 30 секунд, отсчитывая время. Яркая и прямая, в непроглядной тьме. А кроме неё... Ничего. Чернота. Маленький монстр стукается о борт. Игольчатые зубы такие длинные, что пасть не закрывается. Тело, как у угря, усеянное светящимися фотофорами, 15-20 сантиметров максимум. Он настолько маленький, что даже не издает звука при ударе, а потом исчезает по спирали, уходя вверх. «Рыба-гадюка», — говорит Джарвис. Джоэл оглядывается на пассажира, сгорбившегося рядом с ним, чтобы насладиться тем, что в шутку можно было назвать видом. Джарвис работает клеточным физиологом в Университете Вашингтона Рент, и здесь он, чтобы забрать таинственный пакет в обыкновенной коричневой бумаге. «Много таких видел?» — спрашивает он. Джоэл отрицательно качает головой. «Не так глубоко. Это довольно необычно». «Ну, вся эта территория необычная. Вот почему я здесь». Кита проверяет тактические данные, подправляет трансовую плиту. «Рыбы-гадюки не должны вырастать больше той, которую ты только что видел» замечать Джарвис. Но где-то в тридцатых годах парень по фамилии Биб в его честь назвали эту станцию. А, в общем, он клялся, что видел одну длиной больше двух метров. Джоэл недоверчиво мычит. «Не знал, что тогда люди спускались на такую глубину». «Ну да, они только начали. И все думали, что глубоководные рыбы...» Это вот такие крохотные карлики, поскольку ничего другого в сети не попадалось. Но потом Бип видит огромную распоротую рыбу-гадюку, и люди начинают думать, э, а может, мы ловим маленьких только потому, что большие обгоняют траулеры? Может, глубокий океан на самом деле кишит гигантскими монстрами? «Не кишит», — отвечает Джоэл, — «по крайней мере, я их не видел». Да, так думает большинство людей. Время от времени на берег выбрасывает что-то очень странное. Ну и, разумеется, есть мега -род. И совершенно заурядный гигантский кальмар. Они так глубоко не заходят. Могу поспорить, что и остальные гиганты тоже. Еды мало. Если не считать источников. Если не считать источников. «На самом деле», — поправляет его Джарвис, «если не считать вот этого источника». Линия передатчика проносится мимо молчаливым метрономом. «Ага», — через какое-то время говорит Джоэл. «А почему так?» «Мы до сих пор не уверены и работаем над проблемой. Я именно ею сейчас и занимаюсь». «Собираюсь упаковать одного из этих чешуйчатых монстров». «Ты шутишь? Как? Забьем до смерти скафом?» «На самом деле его уже упаковали. Рифтеры постарались пару дней назад. Нам всего лишь надо его подобрать». «Да я бы и сам мог справиться, а ты тут зачем?» «Надо проверить, все ли правильно они сделали». Как-то не хочется, чтобы канистра взорвалась на поверхности. А что за дополнительный баллон ты привязал к скафу, который с наклейками биологически опасен по всему корпусу? — А, этот, — говорит Джарвис, — чтобы стерилизовать образец. Ну-ну, Джоэл пробегает глазами по панелям управления. А на и похоже, важная шишка. Это почему? Я много раз плавал к Ченнеру. Фармацевтические погружения, доставка припасов на Биб, экотуризм. Недавно доставил на станцию какого-то корпа. Он сказал, что останется там на месяц или около того. Три дня назад энергосеть звонит мне и говорит, что его надо забрать. Я в спешке собираюсь, а мне говорят, что рейс отменен без всяких объяснений. Довольно странно. Замечает ученый: Ты первый, кого я отвожу на Ченнер за последние три недели. Причем это не только у меня, но вообще у всех, насколько я знаю. Так что ты, похоже, важная шишка. Нет, на самом деле. Физиолог пожимает плечами в полумраке. Я всего лишь научный сотрудник. Еду, куда отправят, так же, как и ты. Сегодня мне приказали нырнуть на дно и забрать контейнер с рыбой. Джоэл смотрит на него. «Ты спрашивал, почему они такие большие?» Говорит Джарвис, резко сменяя тему. «Мы думаем, это какая-то эндосимбиотическая инфекция». «Да ну?» «Ну, скажем, для некоторых микробов проще жить внутри рыбы, чем снаружи, в океане. Астматический стресс меньше». И когда они внутри, то качают больше АТФ, чем это нужно носителю. «АТФ», — произносит Джоэл. — «высокоэнергетическое фосфатное соединение, клеточная батарейка. В общем, они выбрасывают эту дополнительную АТФ, и рыбоноситель может использовать ее в качестве энергии для дополнительного роста». Вполне возможно, что на источнике Ченнера есть какой-то уникальный паразит, который поражает костистых рыб и дает им такой серьезный рывок в росте. Как-то жутковато. На самом деле такое происходит постоянно. Каждая из твоих клеток, к примеру, — это колония. Ну, ты понимаешь, ядро, митохондрии, хлоропласты, ну, если ты растение. Я не растение. Лица богатеньких туристов проносятся в памяти Джойла. А вот о некоторых людях так не скажешь. Все они были свободно живущими микробами, развивающимися самостоятельно. Пару миллиардов лет назад их что-то съело, но переварить толком не сумело, и потому они продолжают жить внутри цитоплазмы. По ходу дела они заключили договор с клеткой и носителем — Взяли на себя уборку по дому и все такое, оплачивая ренту. И вуаля! Твоя современная эукариотическая клетка. Так, а что случится, если этот паразит Ченнера проникнет в человека? Мы все вырастем под три метра? Вежливый смешок. Нет, люди прекращают расти, когда достигают взрослого состояния как и большинство позвоночных. С другой стороны, рыбы растут всю свою жизнь. А глубоководные рыбы, они вообще ничего не делают, только растут, если ты понимаешь, что я имею в виду. Джоэл скидывает брови в недоумении, Джарвис, словно сдаваясь, поднимает руки. «Знаю, знаю, твой мизинец больше чуть ли не любой глубоководной рыбы, по крайней мере, обычной». Но это всего лишь означает, что у них мало топлива. Когда они наполняют бак, то поверь мне, всю энергию пускают в рост. А зачем тратить калории и плавать туда-сюда, когда все равно ничего не видно? В темной окружающей среде хищникам гораздо разумнее просто сидеть и ждать. А если вырастешь достаточно большим, то, возможно, станешь не по зубам другим местным обитателям, понимаешь? Mm -hmm. Естественно, вся наша теория базируется на парочке образцов, которых вытянули без всякой защиты от изменений температуры и давления, фыркает Джарвис. Могли их с тем же успехом в бумажном пакетике послать, но в этот раз мы все сделаем правильно. Э, а это не свет там внизу. Под скафом на дне, размазанным пятном разливается смутное желтое сияние. Джоэл вызывает топографический дисплей. БИБ, геотермальная установка, расположенная непосредственно в зоне рифта, издает устойчивое зеленое эхо по курсу 340 градусов. И слева от нее, примерно в 100 метрах от самого восточного генератора, что-то испускает уникальный акустический сигнал с 4-секундным интервалом. Джоэл задает команду горизонтальному рулю. Челнок вырывается из траектории спирального спуска и уходит на северо-восток. Станция БИП, так и оставшаяся ярким пятном, затухает позади. В прожекторах батискафа неожиданно появляется океанское дно. Костяно серая липкая грязь проносится мимо. Периодически попадаются скальные поверхности, огромные расплющенные постилки, лавы и пемзы. В кокпите сверкающая точка света медленно приближается к центру топографического дисплея. Сверху на них что-то нападает. Глухой влажный звук от столкновения эхом проносится по корпусу. Джоэл смотрит сквозь верхний иллюминатор, но ничего не видит. Еще несколько нерешительных ударов. Скаф неумолимо с шумом движется вперед. «Вон там!» Оно выглядит как спасательная капсула, почти два метра в длину. На панели, расположившейся на закругленном конце, подмигивают датчики. Канистра покоится на ковре из огромных червей с трубчатыми домиками, чьи легкие короны полностью раскрыты. Фильтры кормят хозяина. Джоэл думает о малыше Моисея, который лежит в своей корзине на куче мутировавших камышей. «Подожди минуту!» — говорит Джарвис. — Выруби свет. — Зачем? Он же тебя не нужен, так? — В общем, нет. Я могу идти по приборам, если захочу. Но почему... — Просто выключи, хорошо? Джарвис, болтавший всю дорогу, неожиданно становится страшно деловитым. Тьма заливает кокпит, чуть отступая перед сиянием датчиков. Джоэл хватает фоновизор с крючка слева. Сине-черное дно снова появляется перед ним благодаря находящимся внизу корпуса фотоусилителем. Джоэл останавливает скаф прямо над канистрой, слушает, как лязгают и трещат захваты, спускающиеся под палубой. Перед глазами появляются металлические когти синевато-серого цвета. «Опрыскай ее, прежде чем брать», — говорит Джарвис. Джоэл, не глядя, набирает контрольные коды. В фоновизорах он видит, как из баллона Джарвиса вытягивается рыльце тощей кобры, зафиксировавшись на цели. «Давай!» Форсунка эякулирует серо-голубой жижей, разбрызгивает ее по всей канистре, захватывая с по обе стороны. Черви тут же заползают обратно в свои трубки и закрывают двери. Весь лес метелочек исчезает в одно мгновение, оставив после себя только кучу запечатанных домиков. Рыльцы плюётся ядом. Одна из трубок неуверенно открывается. Что-то темное и жилистое вырывается оттуда, извиваясь. Серый завиток обволакивает его. Оно безжизненно оседает, свешиваясь через порог собственной норы. Начинают открываться другие домики. Беспозвоночные трупы вываливаются всем на показ. «А что это за вещество?» — шепчет Джоэл цианид ротенон а еще какие то вещества тот еще коктейль рыльца еще какое то время извергает отраву а потом иссекает кита на автомате втягивает его внутрь ладно командует джарвис хватай канистру и отправляемся домой джоэл не двигается эй окликает его физиолог пилот встряхивается начинает возиться с машиной Скаф протягивает руки в металлическом объятии, вытягивает двухметровый гроб со дна. Джоэл срывает с головы фона и берет управление на себя, они начинают подниматься. «Основательная зачистка», — замечает он спустя некоторое время. «Да, образец нам немало стоил, и не очень хочется его чем-то заразить или испортить». «Понятно». «Можешь включить свет», — говорит Джарвис. «Когда мы будем на поверхности?» Джоэл врубает прожекторы. «Двадцать минут и полчаса». «Надеюсь, пилот подъемника не слишком заскучал?» Физиолог снова дружелюбен и болтлив. «А там нет пилота, только умный гель». «Серьезно?» «Лучше бы ты мне этого не говорил», — хмурится Джарвис. Страшноватые штуки эти гели. Ты знаешь, что один из них задушил кучу народа в Лондоне пару лет назад. Кита уже хочет сказать, что знает, но у пассажира опять приступ болтливости. Нет, серьезно, он там управлял системой подземки. Никаких нареканий, идеальный работник. А потом однажды эта штука просто забыла запустить вентиляторы, когда надо было. «Поезд заезжает на 15 метров под землю, пассажиры выходят, а воздуха нет». «Бум!» Джоэл уже слышал эту историю. Коронная фраза как-то связана со сломанными часами, если он всё помнит точно. «Эти штуки вроде как учатся на собственном опыте, правильно?» Продолжает Джарвис. «Ну и все думали, что Зельц научился запускать вентиляторы по какому-то очевидному признаку». Жару тела, движению, уровню углекислого газа, ну, ты понимаешь. В результате выяснилось, что эта хрень просто смотрела за часами на стене. Прибытие поезда совпадало с предсказуемым набором паттернов на цифровом дисплее, поэтому она включала вертушки, когда видела один из них. Ага, точно, Джоэл качает головой. А какие-то вандалы часы разбили, или что-то вроде того. «Эй, так ты знаешь эту историю?» «Джарвис, ей уже лет десять. Она произошла, когда эти штуки только ставили. Гели уже до молекулы перебрали с тех пор». «Да ну, из чего ты так уверен?» «Потому что Зельц управляет подъемником почти год, и у него была куча возможностей серьезно облажаться. Но он не облажался». «Так тебе нравятся эти штуки?» «Совсем охренел, что ли?» — говорит Кита и думает о Рей «Я о себе. Мне бы они нравились гораздо больше, если бы все-таки допускали ошибки, понимаешь? Но мне они не нравятся, я им не доверяю. И тебе надо бы поинтересоваться, что там у них на уме». Джоэл кивает, отвлекшись на историю Джарвиса, но потом снова вспоминает о мертвых червях, и необъявленных официально зонах, запрещенных для погружения, и неизвестной канистре, пропитанной достаточным количеством яда, чтобы убить целый город. Мне очень интересно, что у всех нас на уме.